По крайней мере, два источника различного происхождения сообщают о крупнейшем выступлении земщины против злоупотреблений опричнины. Первый из них «Сказание Шлихтинга», написанное в Литве в начале 70-х годов XVI века. Второй «Летописец московского происхождения начала XVII века». Шлихтинг исполнял роль переводчика во время бесед царского лейб-медика с его друзьями, членами опричного руководства. Информация Шлихтинга исходила из первых рук и отличалась большой достоверностью. Примечание. Смотрите выше. Конец примечания. Московский так называемый Пискаревский летописец возник в значительно более позднее время. Сведения Шлихтинга исходили из опричнины. Пискаревский летописец следовал традиции, сложившейся в земщине. По свидетельству летописца, опричнина вызвала крайнее озлобление в земщине. «Бысть в людях ненависть на царя от всех людей» «И биша ему челом, и даша ему челобитную за руками, о пришнине, что не достоит сему бытьи. Примечание. Пискаревский летописец. Страница 76. Конец примечания. Летописец отметил, что в выступлении участвовали все люди-земщины, но он не называет даты выступления, Этот пробел позволяет заполнить подробный и в целом достоверный рассказ Шлихтинга. Согласно Шлихтингу, в 1566 году более 300 знатных лиц из земщины, в числе и придворные царя, явились во дворец, заявили протест против бесчинств и злоупотребления опричников и потребовали упразднения опричнины. Своей челобитной царю франдеры заявили примерно следующее. «Все мы верно тебе служим, проливаем кровь нашу за тебя. Ты же за заслуги воздаешь нам такую благодарность? Ты приставил к шеям нашим своих телохранителей и опричников, которые из среды нашей вырывают братьев и кровных наших, чинят обиды». Бьют, режут, давят, под конец и убивают. Примечание Шлихтинг А. Новое известие. Страницы 38-39. Конец примечания. Выступление церковной оппозиции и нескольких сотен знатных лиц из земщины – Породила острый политический кризис, выход из которого правительство Грозного искало в новых репрессиях. Опираясь на опричное войско, царь жестоко подавил фронту, впервые объединившую все недовольные элементы земщины. По его приказу все челобитчики подверглись аресту и были водворены в тюрьму. После пятидневного дознания опричники учинили над ними суд и расправу. Несколько земских дворян были четвертованы, другим урезали язык. Примечание. Шлихтинг А. Новое известие. Страница 39. Конец примечания. Вскоре после казни Русские послы сделали в Литве следующее разъяснение насчет этой меры. «А учнут, говорите про князя Василия Рыбина и про Карамышева, и им послам говорите, государь милостив, а лихих везде казнят». Про тех государь сыскал, что они мыслили над государем и над государской землею лихо, и государь, сыскав по их вине, потому и казните их велел. Примечание. Наказ русским послам был составлен около ноября 1566 года. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71 Страница 465. Конец примечания. В официальных документах названы имена только двух жертв опричнины. Имена прочих жертв невозможно установить за одним исключением. Опричники Тауба и Круза передают, что вместе с князем Пронским В. и Карамышевым И. Был казнен Бундов К., Бурдна Примечание Хоф. сочинение, страница 13 конец примечания Автор истории о великом князе Московском, князь Курбский А.М. знал о массовом выступлении дворян против опричнины, но его рассказ отличается недостоверностью. По словам Курбского, В один день с князем Пронским в опричники перебили будто бы до двухсот земских дворян. Примечание. «И другаго княже Пронское Василии, глаголемого Рыбина, погубил. В той же день и иных немало благородных мужей нарочитых воинаки и двести избиенно, а нецы и глаголю ты вящей». Русская историческая библиотека, том 31, страница 285, конец примечания. Более достоверен рассказ литовского хрониста Гванини А., имевшего возможность уточнить некоторые из данных Шлихтинга. По Шлихтингу опричники подвергли многих челобитчиков торговой казни. Примечание. Шлихтинг Новое известие, страница тридцать девятая, конец примечания. Гванини добавляет, что опричники избили батагами пятьдесят человек. Примечание, смотрите, Сарматия Европеа дискриптио Александри Гванини Веронесис, Краков, тысяча пятьсот семьдесят восьмой год, Московия дискрипто, вольюм тридцать первый, тридцать второй. Конец примечания. Все прочие челобитчики числом более 200-250 человек были освобождены после пятидневного тюремного заключения без всякого наказания. Примечание Шлихтинг А. Новое известие. Страница 39. Конец примечания. Садиков П.А. Первый установил, что все трое казненных в 1566 году дворян были видными участниками собора и на этом основании высказал предположение о массовом выступлении против опричнины членов земского собора, примечание садиков П.А. очерки, страница 29-я, конец примечания. Зимин А.А. признал это предположение вполне обоснованным и подкрепил его указанием на Пискаревский летописец. Примечание. Зимин А.А. опричнена, страница 203. Конец примечания. Но Садиков П.А. и Зимин А.А. значительно ослабили свою аргументацию тем, что полностью игнорировали связь между выступлением членов собора и протестом против опричнины Филиппа Колычева и стоявших за его спиной сил, не подлежит сомнению, что Колычев не мог бы выступить против опричнины и получить затем митрополичью кафедру без поддержки со стороны Земской Боярской Думы и Священного Собора, но именно Дума и Духовенство играли руководящую роль на Земском Соборе, В выступлении против опричнины участвовали царские придворные, бояре и более трехсот знатных дворян, принадлежавших к наиболее активному политическому слою земщины. Именно этот слой руководил деятельностью Земского собора. На связь между выступлением Филиппа и Земской фрондой указывают некоторые современники и очевидцы событий. Опричники Таова и Круза утверждали, что дворяне Пронской В.Ф. Карамышев И. и Бундов К. подверглись казни после выступления Филиппа и в связи с этим выступлением. Примечание. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной комиссии иностранных дел, часть первая номер 193 страница 557 конец примечания Тауба и крузе допустили путаницу в своих хронологических выкладках и смешали воедино протесты филиппа до его избрания и после избрания на Метрополию, но связь событий они уловили по-видимому верно Филипп прибыл в Москву в тот момент, когда земская позиция, объединившая все недовольные элементы земщины, готовилась вручить царю петицию и добиться от него отмены опричнины. Именно благодаря этому обстоятельству Соловецкий игумен смог занять твердую позицию в вопросе об опричнине, Выступление Филиппа, имело место в ближайшие недели после роспуска Земского собора, поскольку Филипп, во-первых, не присутствовал на соборе, закрывшемся 2 июля, и, во-вторых, уже 20 июля вынужден был отказаться от своих требований. Примечание. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, часть 1, Номер 193, страница 557, конец примечания. Вероятно, в этот же период против опричнины выступили 300 знатных лиц из земщины. Трудно представить, чтобы франдирующие дворяне отправились к царю после открытой капитуляции митрополита и всего духовенства. И также невероятно, чтобы Филипп, Мог выдвинуть свои требования после кровавой расправы с франдерами, Опричные репрессии испугали высшее духовенство и вынудили Филиппа публично отречься от своих требований. Царь сменил гнев на милость лишь после того, как Колычев полностью согласился с его главным условием, чтобы после избрания в митрополиты Филипп Вопришний, но и в царской домовный обиход не вступался, а митрополью бы не оставлял. Примечание. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, часть первая, номер 193, страница 557. Со своей стороны Грозный признал за Филиппом право совета, которым издавна пользовались московские митрополиты. Конец примечания. 20 июля честолюбивый игумен подписал ограничительную запись, через четыре дня переехал на митрополичий двор, а затем был посвящен в сан митрополита. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 408, конец примечания. Наиболее важное значение имеет вопрос, какие боярские группировки стояли за спиной митрополита Филиппа и участвовали в его протесте против опричнины, уточнить состав земской оппозиции, выступившей после собора, Позволяет одно замечание Шлихтинга. По Шлихтингу, после освобождения франдеров из тюрьмы, немного спустя, он, царь, вспомнил о тех, кто был отпущен, и, негодуя на увещание, велит схватить их и разрубить на куски. Примечание Шлихтинг, А. Новое известие, страница 39. Конец примечания. Итак. Участников выступления следует искать среди дворян и членов собора, подвергшихся казни в ближайшее время после распуска собора. Можно установить, что из членов собора 1566 года жертвами террора в 1567-1568 годах стали члены Боярской думы Конюши Федоров и П. Боярин князь Турунтай Пронский ИИ, Окольничий Колычев МИ, Дворяне первой статьи Колычевы ИБИИ, Князья Сисоев ФВ, Курлятьев ВК, Г. ГИ, Образцов ФР, Дворяне второй статьи Князь Бабичев АС, Иванов МГ, Лопатин ММ, Мунтов Татищев, Ив Баскаков АИ Зачесломский АТ Казначей Тютин ХАЮ Дикий Бухарин ИИ и, Кузьмин И Юмин И Шерифидинов П Батанов АН Бунков второй Приказной Шестаков Романов П Гость Ивашов А. Примечание. В более поздний период, в 1570 году, казни подверглись следующие участники собора. Боярин Данилов ВД, дворянин первой статьи Бутурлин ВА, дворянин второй статьи Софроновский ПД, Диаки Юрьев И. Вислово МК, печатник Висковатый И. М. Казначей. Фуников Н А. Дьяки Степанов В. Булгаков и Румянцев К. Гость Цивиленев П. Конец примечания. Факт участия земских бояр в выступлении фронды Засвидетельствован Шлихтингом. По словам Шлихтинга, против опричнины выступили знатные лица, даже придворные самого царя. Примечание. Шлихтинг, новое известие, страница 38, конец примечания. Многие косвенные данные подтверждают предположение о том, что фронту возглавили названные вышеземские бояре Федоров П. и князь Пронский И.И., Колычевы и другие, Укажем прежде всего на близкие отношения между ними и тремя казненными вождями фронды князем Рыбиным В.Ф., Карамышевым И.М. и Бундовым К.С. Член собора дворянин второй статьи Бундов К.С. происходил из худородной дворянской семьи. Примечание. По мнению Зимина А.А. Бундовы происходили из несвободной великокняжеской челяди. Смотрите, Зимин-Аа, Земский собор, страница 232, конец примечания. Своей карьерой Бундовы были обязаны исключительно службе в конюшенном ведомстве. Степан Бунда-Быкасов служил государевым конюхом в 30-х годах XVI века. Примечание. Зимин А.А. «Земский собор», страница 232, конец примечания. Вероятно, по его стопам пошел и его сын Бундов К.С., имя которого в разрядах отсутствует. Заметим, что еще в 60-70-х годах среди начальных людей конюшенного приказа числились стременные конюхи Б.К.С. П. и Б.К.С. А. и приказчик у лошадей бундов-быкасов «Я». Все они владели поместьями по 200 четвертей и получали из приказа оклад до 15-20 рублей. Примечание. Смотрите «Альшиц ДН». Новый документ о людях и приказах опричного двора Ивана Грозного после 1572 года Исторический архив, том 4, издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1949 год, страницы 42-43, конец примечания. По службе Бундовы были тесно связаны с боярами Челедниными, издавна возглавлявшими конюшенный приказ. В 50-х-60-х годах их патроном был Конюший Федоров-Челеднин, И.П. Карамышев И.М. принадлежал к верхам уездного дворянства и присутствовал на земском соборе как дворянин первой статьи. Примечание. На соборе присутствовали Карамышевы И.М. и И.Ф. И, Участникам выступления, как установил Зимин А.А. А, явился первый из них. Карамышев И.Ф. Был жив еще в 1568 году. Смотрите «Зимин А.А. Земский собор», страница 230. В годы Ливонской войны Карамышев И.М. Был дворянским головой в полках, 1560 год, а затем воеводой в Псковском пригороде-острове, 1561 год. Смотрите «Зимин А.А. Земский собор», Страница 231. Конец примечания. Зимин А.А. указывает на связи между Карамышевым и Колычевыми. Примечание. В 1556 году Колычев Ф. сделал вклад по Карамышеве В.А. в Троицкий монастырь. Смотрите, Зимин А.А. «Земский собор». Страница 231, примечание 282, конец примечания. Можно установить давние связи Карамышевых с конюшенным приказом. Так Карамышевы А.В. и В.В. служили в ведомстве конюшек-бояр в конце 15 века. Примечание. Смотрите, древняя российская вифлеотика – Том 14, страница 19, Леонтьев А.К. Образование приказной системы управления в Русском государстве, издательство МГУ, 1961 год, страницы 67, 69, конец примечания. Возможно, что эти давние связи род Карамышевых сохранил в 16 веке. В апреле 1566 года Карамышев И М. Вместе с конюшем Федоровым Ип, поручился заопального князя Воротынского М. И. Боярин и конюшей Федоров И. П. был одним из немногих людей, неоднократно выступавших против царских репрессий. При самом деятельном его участии были освобождены из тюрьмы, Большой Шереметьев И.В. Март 1564 года и Яковлев Захарьин И.П. Март 1565 года возвращены ссылки удельный князь Воротынской М.И. Апрель 1566 года. Федоров И.П. присутствовал на Земском соборе, но затем его карьера оборвалась. Многие признаки указывают на то, что во второй половине 1566 года семью Федорова постигла катастрофа. Жена Конюшева Челеднина М.В. никак не позднее июля-августа 1566 года 774 отказала Новоспасскому монастырю Громадную родовую вотчину в бежецком верху, в которой было 1158 четвертей пашни и богатейшие угодья, Череднины выговорили себе право пожизненного владения бежецкой вотчиной. Примечание Шумаков С. Обзор грамот коллегии экономии. Выпуск 1. Москва. 1899 год. Страница 22. Конец примечания. Таким путем они пытались обеспечить себя на случай полной катастрофы. Представляется возможным проследить карьеру Федорова И.П. на протяжении многих десятилетий, вплоть до времени выступления членов Земского собора против опричнины. Последние службы его можно перечислить по дням и неделям. В январе-марте 1566 года он руководил разменом Старицкого удельного княжества, 17 июня подписал приговор Боярской думы о литовском деле, затем участвовал в Земском соборе и 2 июля скрепил подписью «Соборный приговор». Примечание. Духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков Великих и Удельных Князей Страница 420-422 Сборник Русского Исторического Общества Том 71 Страница 380 Конец примечания 17 июля Конюшей принял литовских послов и обсуждал с ними вопрос о размене пленных. Примечание. Сборник Русского исторического общества, том 71, страницы 414-417, конец примечания. Затем в его карьере наступает перелом. Его имя полностью исчезает из официальных документов. Спустя несколько месяцев Федоров оказывается в опале, на воеводстве в провинциальной крепости Полоцке. Примечание. По разрядам. Конюши попал в Полоцк в 7075 году, то есть не позднее осени 1566 года, весны 1567 года. Смотрите разряды листы 333-й оборотный, 336-й. В цитируемой разрядной книге списки полоцких воевод 7075 года фигурируют дважды. Конец примечания. В связи с царской опалой в период между июлем 1566 года и февралем 1567 года Федорову грозила, по-видимому, та же участь, что и Бундову К.С. Карамышеву и Рыбину. В начале 1567 года литовское правительство тайно предложило Федорову убежище в Литве, указывая на то, что царь желал над ним кровопролитство в чинити. Примечание послание Ивана Грозного, страница 276-444. Конец примечания. Приведенные данные позволяют уточнить время крупнейшего выступления земской оппозиции против опричнины. Еще 17 июля боярин Федоров И.П. исполнял ответственное правительственное поручение. В ближайшие дни он, вероятно, был взят под стражу, после чего Филипп 20 июля публично отрекся от своих требований. Царь не желал, чтобы литовские послы были свидетелями его раздоров с земщиной и отложил казни на несколько дней. Как раз 17 июля он принял срочные меры к тому, чтобы выпроводить из Москвы литовских послов. Примечание. Царь сказал послам отказ 17 июля, дав им срок побытия на Москве до недели. Вопреки правилам, прощальная аудиенция во дворце состоялась до того, как были разрешены все вопросы. После аудиенции переговоры продолжались фактически еще три дня. Последнюю неделю приставы держали посольский двор на замке, и внимательно следили, чтобы никто из членов посольской свиты и купцов не покидал литовского подворья. Посмотрите в сборнике Русского исторического общества, том 71, страницы 417-420. Один из членов посольства, купец Ганус, пытался опротестовать действия пристава и спросил его, «Зачем, и нас с двора не отпускаете, а ворота творите, не велите?» Ответ не удовлетворил его, судя по тому, что он стал лаять приставов матерны. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страница 424, конец примечания. «Послы промешкали пять дней» и 22 июля покинули русскую столицу. В ближайшие дни после их отъезда опричники подвергли экзекуции несколько десятков земских дворян. Приведенные факты, быть может, объясняют, зачем правительству понадобилось держать челобитчиков в тюрьме в течение пяти дней. Среди лиц, казненных опричниками, Самым видным был князь Рыбин Пронский, В.Ф., двоюродный брат влиятельного земского боярина и участника собора князя Турунтая Пронского, И.И. Карьера Рыбина сложилась не слишком удачно. Он не дослужился до думного чина, вынужден был заложить часть вотчин. Примечание. В конце 50-х годов Рыбин вынужден был заложить свою вотчину в пошехонье. Смотрите, Зимин АА, «Земский собор», страница 231-я. Основные владения Рыбина располагались в Костроме, где он служил. Смотрите, ТКТД, страница 148-я. Князь Рыбин был записан в дворовой тетради также в списке дворян Русского уезда. Конец примечания. Иной была судьба Турунтая. Ко времени собора он достиг самых высоких ступеней военной и чиновной лестницы, имея за плечами 30-летний стаж военной службы и 17-летний срок службы в Боярской думе. Рыбин В.Ф., Был казнен в 1566 году, но и Турунтай ненадолго пережил своего брата. Через два-три года он был забит палками по приказу Грозного. Участниками земской оппозиции были, по-видимому, присутствовавшие на соборе Колычевы. На это указывает, во-первых, выступление против опричнины избранного митрополиты Колычева Ф., И во-вторых, последующие казни Колычевых, репрессии опричнены против членов земского собора, в ближайшие годы после его распуска обнаруживают одну интересную особенность. Их жертвами явились не только титулованная знать, боярин Пронский И.И., его двоюродный брат князь Пронский В.Ф., князь Курлятьев В.К. и другие, но в еще большей мере старомосковская знать, конюши Федоров и П. Колычевы и связанные с ней верхи приказного мира и дворянства. Высшая титулованная знать была слишком ошеломлена и напугана ударами террора, последовавшими за введением опричнины. По этой причине инициатива антиопричного выступления на Земском соборе по-видимому, принадлежала старомосковскому боярству и дворянству. Старомосковская знать возглавила земское правительство в тот период и явилась естественным выразителем давно зревшего в земщине недовольства. Выступление руководителей земщины было поддержано многочисленной дворянской фрондой. Более трехсот дворян подписали ходатайство против опричнины, Врученный царю документ был составлен в самых верноподданических выражениях, но основное требование относительно прекращения репрессий и отмены опричнины носило достаточно категорический характер. Правительство было поражено как масштабами земской оппозиции, так и тем, что протест исходил со стороны лояльного прежде старомосковского боярства и высших духовных властей. На царя выступление фронты произвело, как видно, ошеломляющее впечатление. Мало того, что Грозный давно уже не выносил возражений, он должен был наконец отдать себе отчет в том, что все попытки стабилизировать положение путем уступок и компромисса потерпели неудачу. Опричная политика – вызвало осуждение наиболее авторитетных вождей Земской Боярской Думы и земского дворянства в целом, социальная опора правительства еще более сузилась. После капитуляции Колычева, Ф. духовенство пыталось взять на себя роль посредника между опричным правительством и земским боярством, но его призывы к милосердию остались глазом вопиющего в пустыне. Опричники усилили репрессии против оппозиции. Ближайшей их жертвой стал старейший член Боярской думы князь Щенятев П.М., незадолго до того демонстративно сложивший чин боярина и самовольно удалившийся в монастырь. Щенятев был ближайшей родной княгини Старицкой Е., И правительство подозревало, что Старицкие и их приверженцы своими интригами способствовали выступлению фронды на соборе. Едва расправившись с вождями фронды, князем Пронским ВФ и так далее, опричники привлекли к дознанию старца пимена Щенятева. Его забрали из монастыря и подвергли мучительным пыткам. Боярина жгли на большой железной сковороде, подогреваемой огнем. Апричные каты били ему иглы под ногти. Примечание. Курбский сочинение, страница 282 Конец примечания. Престарелый воевода не вынес мук и 5 августа умер. Примечание. Смотрите. Веселовский, СБ, Исследование, страница 474, Титов А. Вкладные книги Ростовского Борисоглебского монастыря, Ярославль, 1881 год, страница 26, Конец примечания. Всего две недели отделяли день его смерти от времени выступления оппозиции на Земском соборе.